Керенский встал, пожал мою руку и сказал «Благодарю вас, генерал, за ваше смелое, искреннее слово!» Впоследствии в своих показаниях Верховной Следственной Комиссии Керенский объяснял это свое движение тем, что одобрение относилось не к задержанию речи, а к проявленной мной решимости и что он хотел лишь подчеркнуть свое уважение ко всякому независимому взгляду, хотя бы и совершенно не совпадающему с правительственным. По существу же, по словам Керенского, генерал Деникин впервые начертал программу реванша, эту музыку будущего военной реакции. В этих словах «Глубокое заблуждение. Мы вовсе не забыли Галицийского отступления 1915 года и причин его вызвавших, но вместе с тем мы не могли простить Калуша и Тернополя 1917 года, и наш долг, право и нравственная обязанность были не желать ни того, ни другого». После меня говорил генерал Климбовский. Я выходил и слышал только конец его речи. Он очень сдержанно, но приблизительно в таком же виде, как и я, очертил положение своего фронта и пришел к выводу, который мог быть продиктован только разве полной безнадежностью. Упразднить единоначале и поставить во главе фронта своеобразный «Триумвират» из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата. Генерал Алексеев был нездоров, говорил кратко, охарактеризовав положение тыла и состояние запасных войск и гарнизонов, и подтвердил ряд высказанных мною положений. Генерал Русский, давно уже лечившийся на Кавказе и поэтому отставший от жизни армии, анализировал положение на основании прослушанных речей и привел ряд исторических и бытовых сопоставлений старой армии с новой революционной, причем настолько горячо и резко, что дал повод Керенскому в его ответной речи обвинить русского в призыве к восстановлению царского самодержавия не могли понять новые люди глубокой боли за армию старого солдата. Керенский, вероятно, не знал, что правые круги русского не признавали и, в свою очередь, страстно обвиняли его как раз в обратном за ту роль, которую он сыграл в отречении императора».